Адик! кричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот. Подавай мне её! Слышишь? Подавай её! Подавай её, леший! Сейчас подавай!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 влечи меня Я задержу тебя А залочу тебя Пойду в комолок тебе Сся надо мной старик Мельник ещё более испугался Князь Боярин Что с тобой? Помнишь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 Начинай, сказал он. Я готов. Оба замолчали. Всё было тихо. Только колесо, освещённое месяцем, продолжало шуметь и вертеться. Где-то в дальнем болоте кричал дергач. Цава завывала порой в гуще леса. старик и князь подошли к мельнице смотри князь под колесо а я стану нашоптывать старик прилёг к земле и ещё задыхаясь от страха стал шептать какие-то слова князь смотрел под колесо прошло несколько минут что идёшь князь вижу будто жемчуг сыплется будто червонцы играют будешь ты покат князь будешь всех на Руси богаче князь земский вздохнул Смотри ещё, князь. Что видишь? Вижу, будто сабли трутся одна о другую. А промешних, как золотые гривны. Будет тебе удача в ратном деле, боярин. Будет счастье на службе царской. Только смотри. Смотри ещё. Говори, что видишь. Теперь сделалось темно. Вода помутилась. А вот стала краснеть вода. Вот почервонела словно кровь. Что это значит? Мельник молчал. Что это значит, старик? Вольно, князь. Долго смотреть не годится, пойдём. Вот потянули с багровые нитки, словно жилы кровавые. Вот вот так клещи растворяются и замыкаются, вот. Пойдём, князь, пойдём. Будет с тебя. Постой! сказал Вяземский, отталкивая мельника. Вот словно пила зубчатая ходит затыл вперёд. а из-под нее словно кровь прыщет. Мельник хотел оттащить князя. Постой, старик, мне дурно! Мне больно в суставах! А? Больно! Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое видение. Долго оба молчали. Наконец Связемский сказал: Хочу знать, любит ли она другого. А есть ли у тебя, боярин, какая вещիցя от неё? Вот, что я нашёл у калитки. Князь показал голубую ленту. Брось под колесо. Князь бросил Мельник вынул из-за пазухи глиняную сулею. «Хлебни!» — сказал он, подавая сулею к князю. Князь хлебнул. Голова его стала ходить кругом, в очах помутилась. «Смотри теперь, что видишь!» «Ее!» «Ее!» одную Нет, ни одну. Их двое. С ней русский молодец в кармазинном кафтане. Только лица его не видно, постой. Вот они всплываются. Всё ближе, ближе. Анафима, они целуются. Анафима, будь ты проклятый колдун! Будь проклят